и сделать его таким же безопасным, как мое теперешнее жилище. Эта мысль крепко засела у меня в голове, и некоторое время я отешился ею прельщенной красотой долины. Но, размыслив и приняв расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой урок, который занес меня на остров,